Он осмотрелся под ногами 4-сантиметровый выступ, а дальше конец, только нечеткое темное пятнышко расщелины, которое, казалось, манило его к себе. Пиркса отделяли от нее 4 метра по стене, такой плотной, такой отвесной, какую только можно себе вообразить. И это называется гранит с досадой подумал он. Видимо, здесь временами текла вода.